Глава 2. Мулан сидела позади Сиу и рассеянно расчесывала длинные черные волосы сестренки. Сидевшая перед ней малышка задумалась о чем-то своем. Мулан молчание не смущало. Ее собственные мысли галдели и кружили, словно перепуганные печушки. Перед глазами стояло разочарованное лицо отца. Это воспоминание затягивало ее, словно кошмарный сон, от которого невозможно пробудиться, и она была вся как на иголках. Меньше всего на свете ей хотелось огорчить отца. Но ведь у нее не было выбора. «Не было», — повторяла она сама себе. Отец никак не мог погнаться за курицей с его-то больной ногой. Пусть батюшка и был героем войны, но из-за ранения он не мог осилить и половину деревенской работы, которую желал бы переделать. Мулан просто хотела помочь. Но каким-то образом... Все повернулось совсем не так. «Мулан!» Тихий голос Сиу оторвал Мулан от мрачных раздумий. Ее рука замерла, и расческа остановилась над волосами Сиу. Мулан ждала, что скажет сестра. «Что случилось, когда ты упала с крыши?» спросила Сиу. Мулан без лишних слов поняла, о чем спрашивала сестра. Падая, она ощутила нечто... странное... Будто осознание опережало время, а тело само знало, какие движения совершить раньше, чем она успела собраться с мыслями. Но она не собиралась говорить об этом вслух. И уж точно не младшей сестренке. «Я гналась за непослушной курицей», — сказала она, и снова стала расчесывать волосы Сиу. Голова Сиу под и недоверчиво качнулась. «Нет» не отступала сил. «Когда ты сорвалась? В то мгновение ты была словно птица». И тут младшая сестра осеклась. Мулан нахмурилась, прозорливое замечание сестренки застало ее врасплох. Сиу была права, она и почувствовала себя птицей. Спекировав к балке и раскачиваясь на ней, она не испытывала страха, она чувствовала себя живой. Такой полноты жизни — она не ощущала никогда прежде. Она была словно птица, парящая в небе и играющая на ветру. И не неуклюжая курица, а величавая хищная птица. Но как такое могло быть возможно? До этой минуты она гнала от себя даже мысль, что едва не расшиблась, если не разбилась насмерть. Но откуда бы ни взялось это чутье внутри ее, оно спасло ее. Это было так неправдоподобно, вот она и не могла выразить свои ощущения словами, ведь Сиу непременно все это покажется неправдоподобным. Так что Мулан решила отвлечь ее. «Сиу», — сказала она, перестав расчесывать волосы, — «только не пугайся, но по твоим волосам ползет паук». Сиу втянула голову в плечи и повернула к Мулан искаженное тревогой доверчивое лицо. «Ты же знаешь, что я боюсь пауков!» сказала она, и ее нижняя губа задрожала. Но затем глаза ее сощурились. «Это очередная твоя шутка, да, Мулан?» Мулан попыталась сдержать улыбку. «Не шевелись!» сказала она. «Не шевелись, и я раздавлю его!» Она осеклась, так как из комнаты у них под ногами донесся гневный голос матушки. «Ты потакаешь ей!» говорила Ли так громко, что ее было слышно за дверью. Мулан и Сиу завороженно слушали. Закрыв глаза, Мулан даже не дышала. Она представила себе, как отец с матерью готовится отойти ко сну. Мать прибирается, а отец расшнуровывает повязку на ноге. Обычно они укладывались слышно, но не сегодня. «Что за беда загнать кур?» отозвался Джоу. Мулан слышала тихую и ровную поступь матери, когда та приблизилась к мужу. «Ты же знаешь, я не о курах говорю», — продолжала она. «Я говорю о ее... ее неуемном духе. Мы не должны поощрять в ней дерзость». «Мулан еще юна», — парировал Джоу. «Она только учится самоконтролю». В своей комнатке наверху Мулан ощерилась. Она знала, что отец не имел в виду дурного, но, можно подумать, он говорил о необъезженной кобылке — а не о собственной дочери. Она заёрзала. Ей ужасно хотелось прекратить этот разговор, и в то же время было любопытно, к чему он приведет. Долго ждать ей не пришлось. «Ты подыскиваешь ей оправдание», — в голосе Ли прозвучала досада бессилия. «Ты забываешь, что Мулан твоя дочь, а не сын. Дочь приносит честь семье своим замужеством». Любому мужчине посчастливится, коли он женится на Мулан сказал Джоу. Слыша убежденность в голосе отца, Мулан закусила губу. Хотелось бы ей быть той, кого он в ней видел. Может, гоняться за курами и вправду было немного неразумно. Может, ей следовало послушаться, когда отец велел ей перестать. Но неужели теперешние глупые оплошности могут встать на пути ее счастливого будущего? Словно услышав, о чем думает дочь, Ли продолжала. А Сиу я не беспокоюсь». «Сваха подыщет ей хорошего мужа». Хоть Мулан и была в другой комнате, она так и видела, как матушка в волнении потирает виски. Когда она снова заговорила, в голосе зазвучала тоска. «Но вот Амулан, я тревожусь. Всегда Амулан. И после недолгого молчания она проговорила еле слышно. «Представить не могу, где ее место в этом мире». В нижней комнате воцарилось молчание. Мулан чувствовала на себе взгляд сестры, но упрямо не поднимала головы. Она смотрела на лежащую на коленях расческу и нервно перебирала щетину. Голос матери все еще звучал у нее в ушах. «Что, если мать права? Что, если ей нет места в этом мире?» Она медленно и прерывисто выдохнула. Ей всегда было немного не по себе среди деревенских девчонок. Первой среди всех она вляпывалась в грязную лужу, Или рвала подол рубахи. И рядом с отцом ей всегда было спокойнее, чем возле матери у очага. И она никогда не думала, что это неправильно. До этой самой минуты. «На самом деле она так не думает», — промолвила Сиу. Но Мулан молчала. Она не готова была об этом разговаривать. Однако сестра от своего не отступалась. «Скажи мне про паука», — настаивала она. Нет там никакого паука, пробормотала Мулан. У нее отпала всякая охота к притворству. Сколько у него ног? Словно не заметив насупившихся бровей сестры и не расслышав ее бурчание, продолжала Сиу. Мулан вздохнула. Сама знаешь, у пауков восемь ног, ответила она против воли. Но он же не черный? С притворным испугом вопросила Сиу, будто бы к ней пол совершенно настоящий паук. Она подождала, что на это скажет или сделает Мулан. Мулан посмотрела на сестру. Лицо Сиу было по-прежнему простодушным и исполненным надежды. И как иступлённо Мулан не хотела жалеть себя и дальше, она не могла отказать Сиу, никогда не могла. У сестренки было огромное сердце, и ему было невозможно противиться. Поэтому девочка медленно кивнула. «О да, он черный! красными крапинками», — заявила она, входя во вкус. «И мне даже не хочется говорить, какой он невероятно волосатый. Вот он ползет прямо к твоей шее». Она протянула руку и провела пальцем по шее Сиу. В ответ Сиу завизжала. Хмурое выражение на лице Мулан исчезло, и она невольно улыбнулась. Ее матушка не знает, где ее место в большом мире, но пока что Мулан достаточно смешить сестру и радоваться каждому мгновению. Время волноваться о будущем еще придет, но позднее. К сожалению, позднее не припозднилось. Вынурнув из жуткого кошмара, в котором она убегала от курицы размером с нее саму, Мулан подскочила в постели. Сердце ее колотилось. Снаружи лунный свет освещал ночь. Мулан встала и, подойдя к окну, выглянула во двор, лежащий внизу. В центре, сияя в белесом свете, стояло святилище предков. Несколько свечей тускло горели, отбрасывая тени на статую Феникса и ее отбитое крыло. «Быть может», — думала Мулан, — «я еще смогу все поправить, если починю Феникса». Она на цыпочках вышла из комнаты, спустилась по лестнице на кухню и достала из буфета большую миску и пестик. Подойдя к столу, она поставила их и наполнила миску оставшимся от вечерней трапезы рисом. Стараясь не шуметь, она принялась растирать рис. Крупные зерна риса вскоре превратились в пыль, а затем с добавлением воды в густую и клейкую замазку. Удовлетворившись результатом, Мулан взяла миску и вышла во двор. Как только она вышла из дома, на лунный диск набежало облако, вдруг погрузив и двор, и святилище во мрак. На миг Мулан застыла. Может, ей стоит оставить все как есть? Пожалуй, она и без того довольно напортачила. Но тут облако проплыло, и святилище снова засияло. Птица Феникс, как всегда, застыла, словно собираясь подняться из пепла, но с одним крылом статуя казалась увечной. Мулан кивнула сама себе. «Она исправит то, что сломала». Войдя в святилище, Мулан преклонила колени. Затем она подняла отломанное крыло и положила его себе на колени. Не торопясь, она тщательно размазала клей по краю крыла. Когда весь слом был смазан, она встала и подошла к статуе. Вытянувшись в струнку, она приложила крыло к туловищу. Она стояла не шевелясь, и пальцы, которыми она прижимала осколок, побелели от усилия. Когда она была убеждена, что прошло достаточно времени, Мулан постепенно, палец за пальцем, отняла руки. Мулан стояла, вглядываясь, держится ли крыло. Даже услышав шаги, Мулан не сводила глаз с птицы. Через мгновение она почувствовала, что рядом стал отец. Его взгляд тоже обратился к Фениксу. Оба стояли молча, погруженные в свои мысли. «Мулан» проговорил наконец Джоу. Его голос звучал приглушенно, но твердо. «Подобное тому, что случилось сегодня, я не желаю больше видеть». Он замолчал и повернулся, чтобы взглянуть на нее. Мулан опустила глаза, но тогда он дотронулся до ее подбородка и приподнял его. «Ты поняла?» — спросил он. Глубоко вздохнув, Мулан кивнула. Отец улыбнулся, Однако тень разочарования омрачала его взгляд. Мулан было больно видеть это выражение. Когда бы отец не смотрел на нее, его глаза светились добротой и восхищением. Не в состоянии выносить горький взгляд, она дернула подбородком и снова стала глядеть на Феникса. И у нее на глазах крыло поползло вниз. Видя, что сделанного не исправить, Мулан тихо расплакалась. Не говоря ни слова. Джоу протянул руку и не без труда прижал крыло обратно. «Тебе известно, от отчего Феникс сидит по правую руку от Императора?» — спросил он, не отводя глаз от птицы. Мулан покачала головой. «Феникс птица его хранит. Защищает». «Но я сломала ее», — шепнула Мулан. Джоу кивнул. «А ты знала, что птица Феникс наполовину мужского начала, наполовину женского?» «И она столь же прекрасна, сколь сильна». Он замолчал и опять посмотрел Мулан в глаза. «Неудача не необратима. Этому учит Феникс. Нужно, однако, день за днем продолжать двигаться к своей цели, продолжать свое дело. Феникс приглядит за тобой. Это ее забота. А твоя забота принести честь семье. Как думаешь, у тебя получится?» Мулан взглянула на отца. Она прежде не слышала, чтобы так толковали учение Феникса. Да, она знала, что Феникс оберегает императора. Но чтобы она приглядывала за ней, это другое дело. Если мифическая птица служит императору, она, Мулан, по меньшей мере, может послужить своему роду. И если для этого... Ей придется, по примеру сестры, сделаться тенью матушки, так тому и быть. Если для этого придется позволить курам разбегаться, куда им вздумается, так тому и быть. Она исполнит то, о чем просит отец. Семья станет ею гордиться. Она принесет честь роду и готова ради этого на любую жертву. Она протянула руку и вложила ее в ладонь отца. И оба пошли к дому. У них за спиной крыло феникса снова поползло вниз по птичьему туловищу.